Раньше. Элли. Я была настолько поглощена мыслями об автомобиле, следовавшем за нами, что споткнулась на неровной плитке тротуара. «Ты в порядке?» — снова спросил Мартин. «Я бы предпочла, чтобы ты перестал спрашивать об этом», — отрезала я. «Судя по твоим словам, мне совсем плохо». «Ты часто спотыкаешься, Эль. «Это ничего не значит. Обычная невнимательность». «Ты принимала, Ативан перед выходом из дома?» У меня потемнело в глазах. «Элли, мы договорились быть откровенными, помнишь?» «Я... мне нужно было что-то принять после... после этого паука, после твоих окровавленных рук. У меня началась паника, мне нужно было как-то успокоиться. «Сейчас у тебя с собой есть таблетки?» Чувство вины подкатило к горлу. «Нет», — солгала я. Теперь со мной все будет в порядке, я же сказала. Просто отвыкание – это нелегкое дело. Раньше я уже проходила через это. Постепенное сокращение дозировки эффективнее, чем полное прекращение. Это медицинский факт. Принудительная абстиненция может привести к возвращению психиатрических симптомов, находившихся в латентном состоянии во время употребления препаратов. Мне по собственному опыту известно, что это приводит к обостренной тревожности, симптомам посттравматического стрессового расстройства, обсессивно-компульсивному расстройству или к депрессии. Последний раз я отвыкала от препаратов под наблюдением психиатра, потому что находилась в клинике после того, как попыталась заколоть дуга. Меня обязали это сделать по решению суда. Мартин кивнул, дальше мы шли молча, и я ощущала перемену в его настроении. Он был обеспокоен. Возможно, теперь он заберет мои лекарства и избавится от них. Возможно, мне нужно спрятать их, прежде чем он это сделает. «Знаешь, завтра я хотел взять тебя на рыбалку», — сказал он и посмотрел на небо, приобретавшее мягкий лазурный оттенок с наступлением сумерек. «Погода должна быть хорошей». Я отвлеку тебя от мыслей о таблетках. Это было утверждение, а не вопрос или дружеское предложение. Я надеялась немного освоиться в моей студии и вернуться к работе. У меня подступает окончательный срок по одному проекту. Тебе понравится, вот увидишь. Умственная передышка будет полезна для тебя. Мы отправимся в РНУ, это недалеко от континентального шельфа». Там, где синяя вода и плавают большие пелагические рыбы. Это будет здорово! Что такое РНУ? Рыбонакопительное устройство. Это рукотворный объект, обычно в виде бакина, прикрепленного к дну океана с помощью бетонных блоков. Государственные рыболовные организации разворачивают такие бакины вдоль побережья для привлечения крупных океанических рыб, таких как марлины, тунцы, корифены и акулы. Рыба собирается вокруг РНУ, плавая по разным орбитам и на разной глубине вокруг устройства. Это нечто вроде магнита для нее. Мимо нас медленно проехал светло-коричневый автомобиль, свернувший на дорогу, куда мы направлялись. Я обратила внимание на регистрационный знак с надписью «Квинсленд, Солнечный штат». Каштановые буквы на белом фоне. Номера были заляпаны грязью, но я различила три последних буквы. G -I -N. Когда мы свернули на улицу, я снова увидела автомобиль, стоявший под большим эвкалиптом с облезлой корой. Мой пульс участился, и я остановилась. «Видишь этот автомобиль?» — обратилась я к Мартину. «Коричневую королу? «Да». «Он следит за нами». Мартин нахмурился. «Зачем кому-то следить за нами, Элли?» «Не знаю. Может быть, ты скажешь?» Мы снова пошли, но медленнее, и он внимательно осмотрел Королу, пока мы приближались к ней. Он выглядел тревожным, но я была не уверена, относится ли это к автомобилю или к моему состоянию. «Это распространенная модель», — заметил он. «Ты случайно не видела номерной знак того автомобиля, что стоял перед нашим домом?» «Нет». Седан внезапно выехал из-под дерева, и покатился по дороге, увеличивая скорость. Зажглись тормозные огни, машина свернула направо и скрылась из виду. Ветер набирал силу, осыпая нас кусочками коры. Стайка попугаев с пронзительными криками спорхнула с кроны. «Возможно, перед нашим домом стояла другая корола», — сказал он. «Та, что уехала, могла принадлежать какому-нибудь серферу, который сначала ехал медленно, изучая прибой а потом остановился поговорить по мобильному телефону. Тут годится любое объяснение. Думаю, дома за нами тоже кто-то следил. Человек в оранжевом Субару. Он застыл, как вкопанный. Что? Да, тот автомобиль был оранжевого цвета. Ты имеешь в виду один из кросс треков Да. Кровь отлила от его лица, которая мгновенно сделалась непроницаемым. Его окружала вибрирующая энергия, ощутимая целеустремленность. Ты уверена? Да. Ты видела водителя того оранжевого субару или его номерные знаки? Нет. Но думаю, бело-синяя номерная табличка была зарегистрирована в Британской Колумбии. А как насчет водителя коричневой короллы? Ты успела его разглядеть? Лишь мельком он поднял окошко, как только я посмотрела в его сторону. Он? Да, это был мужчина. Ты бы узнала его, если бы увидела снова. Я немного подумала. Нет, едва ли. Его лицо находилось в тени. Странные дела, пробормотал Мартин. Мы дошли до пабы, но Мартин заметно помрачнел и не стал заглядывать туда. Он пошел быстрее, выставив плечи вперед, как будто был рассержен. Я старалась не отставать, но дышать становилось все труднее и беспокойство все сильнее одолевало меня. Когда Мартин вырвался вперед, я пошарила в кармане и быстро положила таблетку под язык. Он остановился и повернулся ко мне. «Что такое?» «Ничего, просто мне попал камешек в сандалию».